Ну вот и все. Балканская кампания вермахта завершилась за 18 дней. Теперь немцы могли почивать на лаврах? Ничуть не бывало. Англичан-то они, конечно, победили, загнав две их последние дивизии на европейском континенте на корабли и отогнав их артиллерийским огнем подальше от берега. Но вместе с тем немцы стали хозяевами Осиного гнезда – территорий Югославии и Греции на которых наряду с более-менее цивилизованными словенцами или относительно культурными хорватами жили воинственные сербы, коварные босняки, сомнительные с этнической точки зрения македонцы, откровенно нелояльные к рейху, несмотря на волю их царя – болгары. И весь этот ядовитый балканский куст полудиких народов волею английского руководства, взятый в апреле 1941 года под германскую руку, были славяне. А через два месяца немцам надо начинать вторжение в Россию, самую главную славянскую страну в мире. И как поведут себя по отношению к германской администрации и германским тыловым частям, поначалу с комфортом разместившимся в живописных сербских, хорватских, боснийских, македонских и прочих деревеньках и городках местные жители можно предсказать практически безошибочно, недружелюбно. Так что победа вермахта на Балканах из тех побед, что зовут «перовыми». Потерь-то немцы, конечно, практически не понесли. Убитых и раненых у них было меньше, чем поломавших ноги в непривычных для жителя равнинные Тюрингии горах. Но что-то немцам подсказывало, что крошечные потери апреля 41-го – это так, цветочки. И даже не цветочки, а еще только их запах. А каковы будут ягодки, это вермахту скорее предстоит почувствовать на собственной шкуре.